Мой рассказ оборвался в пикатнейшем месте, но не только рассказ оборвался. И пьяная полудремота Черноусова, и сон декабриста – все было прервано на полпути. Старый Митрич очнулся весь в слезах, а молодой ослепил всех свистящей зевотой, переходящей в смех и дефекацию. Одна только женщина сложной судьбы, прикрыв беретом выбитые зубы, спала, как Фата Моргана». Собственно говоря, на петушинской ветке контролеров никто не боится, потому что все без билета. Если какой-нибудь отщепенец пьяну и купит билет, так ему, конечно, неудобно, когда идут контролеры. Когда к нему подходят за билетом, он не смотрит ни на кого, ни на ревизора, ни на публику, как будто хочет провалиться сквозь землю. А ревизор рассматривает его билет как-то брезгливо, а на него самого глядит изничтожающе, как на гадину. А публика? Публика смотрит на зайца большими красивыми глазами. Как бы говоря, глаза опустил мудозвон. Совесть заела жидовская морда. А в глаза ревизору глядят еще решительней. Вот мы какие. И можешь ли ты осудить нас? Подходи к нам, семёныч Мы тебя не обидим. До того, как семёныч стал старшим ревизором, все выглядело иначе. Те дни без билетников, как индусов, сгоняли в резервации и лупили по головам Ефроном и Брагаузом, а потом штрафовали и выплескивали из вагон. Те дни, смываясь от контроля, они бежали сквозь вагоны паническими стадами, увлекая за собой даже тех, кто с билет. Однажды, на моих глазах, два маленьких мальчика, поддавшись общей панике, побежали вместе со стадом и были насмерть раздавлены так и остались лежать в проходе посиневших руках, сжимая свои билеты. Старший ревизор Семёныч всё изменил. Он упразднил всякие штрафы и резервации. Он делал проще. Он брал с безбилетника по грамму за километр. По всей России шеферня берет с грачей за километр по копейке, а Семёныч брал в полтора раза дешевле. По грамму за километр. Если, например, ты едешь из Чуклинки в Усад, Расстояние 90 километров. Ты наливаешь Семеновичу 90 грамм и дальше едешь совершенно спокойно, развалясь на лавочке, как негациант. И так нововведение Семеныча укрепляло связь ревизора широкую массою. Удешевляло эту связь, упрощало и гуманизировало. И в том всеобщем трепете, который вызывает крик «Контролеры!» нет никакого страха. В этом трепете одно лишь предвосхищение. Семёныч вошел в вагон, плотоядно улыбаясь. Он уже едва держался на ногах. Он доезжал обычно только до Орехова-Зуева, а в Орехово-Зуеве выскакивал и шел свою контору, набравшись до блевотины. — Это ты опять, Митрич? Опять в Орехово? Кататься до карусели? С вас обоих 180. А, это ты, Чернаусы? Салтыковская орехово зуева, 72 грамма. Разбудите эту блять и спросите, сколько с нее причитается. А ты коверкот откуда и откуда? Серп и молот покров? 105 будьте любезны. Все меньше становится зайцев. Когда-то это вызывало гнев и возмущение. Теперь же вызывает законную гордость. А ты, Веня? И Семеныч всего меня крабошадно обдал перегаром. А ты, Веня, как всегда, Москва-Петушки. 85-й километр орехова Зуева. Да, как всегда, и теперь уже навечно Москва-Петушки. И ты думаешь, Херезада, что ты на этот раз от меня отвертишься? Тут я должен сделать маленькое отступленнице, и пока Семёныч пьет положенную ему штрафную дозу, я поскорее вам объясню, почему же Херезада и что значит «отвертишься». Прошло уже три года, как я впервые столкнулся с Семёнычем. Тогда он только еще заступил на должность, он подошел ко мне и спросил «Москва Петушки, 125», и когда я не понял, в чем дело, он объяснил мне, в чем дело. И когда я сказал, что у меня с собой ни грамма нет, он мне сказал на это: Так что же, бить тебе морду, если у тебя с собой ни грамма нет. Я ответил ему, что бить не надо, и промямлил что-то из области римского права. Он страшно заинтересовался и попросил меня рассказать подробнее обо всем античном и римском. Я стал рассказывать и дошел уже до скандальной истории с Лукрецией и Торквинией. Но тут ему надо было выскакивать порехова по Зуеве. И он так и не успел дослушать, что же все-таки случилось с Лукрецией. Достиг своего шалопа и или не достиг? А семёныч между нами говоря, редчайший бабник и утопист. История мира привлекала его единственно лишь ольковной своей стороной. И когда через неделю в районе Фрязева снова нагрянули контролеры, семёныч уже не сказал мне «Москва петушки-125». Нет, он кинулся ко мне за продолжением. «Ну как, уебал он все-таки эту Лукрецию?» И я рассказал ему, что было дальше. «Я от римской истории перешел к христианской и дошел уже до истории с гепатией». Я ему говорил. И вот, по наущению патриарха Кирилла, одержимые фанатизмом монахи Александрии, сорвали одежды с прекрасной гепатии и... ну тут наш поезд, как копанный, остановился в Орехово-Зуеве, и Семёныч выскочил на перрон в конец заинтригованный. И так продолжалось три года, каждую неделю. На линии Москва-Петушки я был единственным беспилетником, кто ни разу еще не подносил Семеновичу ни единого грамма, и тем не менее оставался в живых и непобитых. Но всякая история имеет конец, и мировая история тоже. Прошлую пятницу я дошел до Индиры Ганди, Маше Даяна и Дубчика. Дальше этого идти было некуда. И вот Семёныч выпил свою штрафную, крякнул и посмотрел на меня, как удав и султан Шахрияр. — Москва, петушки, 125. двадцать Семёныч, — отвечал я почти умоляюще, — Семёныч, ты выпил сегодня много? — Прилично, отвечал мне Семёныч не без самодовольства. Он пьян был в дымину. — А значит, есть тебе воображение, значит, устремиться в будущее тебе по силам? «Значит, ты можешь вместе со мной перенестись из мира темного прошлого век золотой, который ей-ей грядет?» «Могу, Веня, могу. Сегодня я все могу. От Третьего Рейха, Четвертого Позвонка, Пятой Республики и Семнадцатого Съезда можешь ли шагнуть вместе со мной в мир вожделенного всем Иудеям Пятого Царства, Седьмого Неба и Второго Пришествия?» «Могу!» – прокатал Семеныч. Говори, говори, Шахерезада! Так слушай! То будет день, избраннейший из всех дней. Тот день истомившийся Симеон скажет наконец, ныне и рабат боевого владыка. И скажет Архангел Гавриил, Богородица, Дева, радуйся, благословенна ты между женами. И доктор Фауст проговорит, вот мгновение, продлись и постой. И все, чье имя вписано в книгу жизни, запоют Исаия Ликуй. И диаген погасит свой фонарь. И будет добро и красота, и все будет хорошо. И все будут хороши. И кроме добра и красоты, ничего не будет, и сольются в поцелуе. Сольются в поцелуе! заерзал семёныч уже в нетерпении. Да, и сольются в поцелуе мучители жертва, и злоба, и помысел, и расчет покинут сердца, и женщина. «Женщина!» – затрепетал Семёныч. «Что? Что, женщина?» И Женщина Востока сбросит себя по ранжу, окончательно сбросит себя по ранжу угнетённая Женщина Востока. И возляжет… «Возляжет!» Тут уж он задергался. «Возляжет!» «Да!» И возляжет волк рядом с агонцем. И ни одна слеза не прольется. И кавалеры выберут себе барышень, кому какая нравится. И... о Застонал Семёныч. Скоро ли сие? Скоро ли будет? И вдруг, как Гитана заломил свои руки, а потом, суетливо путаясь в одежде, стал снимать себя и мундир, и форменные брюки, и все до самой нижней своей интимности. Я как ни был я пьян. Поглядел на него с изумлением. А публика, трезвая публика, почти повскакала с мест, и в десятках глаз ее было написано громадное «Ого!». Она, эта публика, все поняла не так, как надо было понять. А надо вам заметить, что гомосексуализм в нашей стране изжит хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее, даже так. Целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один только гомосексуализм. Ну еще арабы на уме, Израиль, Голландские высоты, Машедаян. Ну а если прогнать Машедаяна с голландских высот, а арабов с иудеями примирить, что тогда останется в головах людей? Один только чистый гомосексуализм. Допустим, смотрят они телевизор. Генерал Деголь и Жорж Помпиду встречаются на дипломатическом приеме. Естественно, оба они улыбаются и руки друг другу жмут. А уж публика «Ого!» говорит «Ай да, генерал Деголь!» Или «Ого! Ай да, Жорж Помпиду!» Вот так и они на нас смотрели теперь. У каждого в круглых глазах было написано это «Ого!» «Семеныч! Семеныч!» Я обхватил его и потащил на площадку вагон. «Но нас же смотрят, опомнись!» «Пойдем отсюда, Семенович, пойдем!» Он был чудовищно тяжел. Он был размягченный зыбок. Я едва дотащил его до тамбура и поставил у входных дверей. «Веня, скажи мне, женщина Востока, если снимет с себя паранжу, на ней что-нибудь останется? Что-нибудь есть у нее под паранжой?» Я не успел ответить. Поезд, как и остановился на станции Орехово-Зуево, и дверь автоматически растворилась. Орехово-Зуево Старшего ревизора Семёныча, заинтригованного в тысячу первый раз, полуживого, расстёгнутого, вынесла на перрон и ударила головой о перила. Вновение два или три он еще постоял, колеблясь, как мыслящий тростник, а потом уже рухнул под ноги выходящей публики. И все штрафы за безбилетный проезд хлынули у него из чрева, растекаясь по перрону.